Специализация. Вообще, тема для третьего блока Великой Девятки. И я туда все иду, а читатели бьют тревогу. К примеру, Овсяников Юрий Захарович, и не только он, пишет. Изучает студент гражданское право и, хотя преподаватель ему не скажет, легко самому догадаться, что если попросит сосед проконсультировать, что делать, если дал в долг, а деньги не возвращают, то знания эти пригодятся. А изучает, например, историю политических и правовых учений. Что с нею делать? В объявлениях о найме не пишут, что одним из требований к юристу является отличное знание этой дисциплины. Это касается всех исторических, теоретических, философских дисциплин. Ответ на то, как это применять в работе, студенты не получают. В учебниках и прочей литературе Об этом тоже прямо не пишут. Поэтому поговорим о специализации юриста здесь и сейчас. Осмысливая письма читателей, я бы для начала поставил вопрос так. Что сейчас учить на юрфаке, чтобы потом этим знанием заработать на кусок хлеба? Думаем вместе. Допустим, живет себе маленькая фирмочка. Занимается банальным «купь продай». Вы руководитель. Какой юрист вам нужен?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 возьмем с испытательным а там разберемся если еще какая надобность будет поставим вопрос пусть учит на то он и юрист ты же юрист нагннем убедим по ходу пьесы не потянет выгоним благо юристов сейчас на рынке как грязи примечание монолог знакомого руководителя практически дословно конец примечания безобид дорогой читатель вы Такова логика среднего руководителя средней фирмы в нашей стране здесь и сейчас. Человека, соответствующего описанным требованиям, готова взять. Значит, вот эти предметы и стоит учить. Основное ядро, за которое работодатели платят деньги. Первое. Гражданское право, договорное, обязательство, право собственности, недвижка. Второе. Трудовое,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 Глухой минимум. Если взять другую фирму, не перекупщика, а производственника, то список будет длиннее. Появится доп. требования. В зависимости от сферы и специфики бизнеса работодателя. К примеру, оформление земельно-правовых отношений, медицинское право, знание градостроительного законодательства, знание финансового права в части взаиморасчетов векселями, знание законодательства Кипра, иного офшора и прочие знания. плоть до самых экзотических и редких. В народе даже анекдот сложили. Если бы водителей брали на работу как юристов, то объявление выглядело бы примерно так. Вакансия, водитель, требования, профессиональные навыки, управление легковыми и грузовыми автомобилями, троллейбусами, трамваями, поездами метрополитена и фуникулера, экскаваторами и бульдозерами, спецмашинами на гусеничном ходу, боевыми машинами пехоты и современными легкими средними танками, находящимися на вооружении стран СНГ и НАТО. Навыки раллийного и экстремального вождения обязательны. Опыт управления болидами «Формулы-1» приветствуется. Знания и опыт ремонта поршневых и роторных двигателей, автоматических и ручных трансмиссий, систем зажигания, бортовых компьютеров, антиблокировочных систем, навигационных систем и автомобильных аудиосистем ведущих производителей. Опыт проведения кузовных и окрасочных работ приветствуется. Претенденты должны иметь сертификаты Mercedes, BMW, General Motors, а также справки об участии в крупных международных соревнованиях не более, чем двухлетней давности. Зарплата – 15 000 рублей в месяц. Шутки в сторону. Важно! Ядро вы учите, чтобы прокормиться здесь и сейчас, чтобы работать при учебе в ВУЗе или сразу после. Однако ядро знают многие. Отсюда высокая конкуренция и маленькие деньги. Человек ленив. Мало кто идет дальше. Мало кто в свободное время, не из-под палки, осваивает какую-то редкую стезю. Те самые доп. требования, столь любимые работодателями. поэтому Осваивайте, переменяйте, развивайтесь. Поднимайте себе цену как специалисту. В перспективе дойдете до больших денег. Спросите, что именно учить, куда развиваться? Из перспективных направлений советую. Первое. Интеллектуалка. С последующим уходом в международную. Второе. Корпоративка. Начало наша потом английская плюс МЧП. Примечание. Международное частное право. Конец примечания. Третье. Договора плюс какой-то иностранный элемент. Плюс МЧП. Четвертое. Международное банковское право. Пятое. Морское право. Реже воздушное. Шестое. Транспортное право плюс МЧП. Седьмое. Стройка. Кому мало, еще и стройка с МЧП. Восьмое. Международный арбитражный процесс? Не беритесь за все сразу. Попробуйте одно, потом другое. К чему душа лежит? Что лучше дается именно вам, то и учи. Нет, не так. То и осваивайте. То есть применяйте знания на практике. Тупая зубрежка и теория в отрыве от практики – напрасный труд. Подробно по списку. первое Интеллектуалка. Сокращение от «Интеллектуальная собственность». Как специализация означает авторское право и смежное, патентное право, торговые марки, ноу-хау и прочие страшные слова из четвертой части ГК. В мое время на юрфаке было три специализации – уголовное, гражданское и государствоведческое. В год, когда я заканчивал вуз, добавилась международно-правовая. И все. Специализации по интеллектуалке нет до сих пор, отсилуя спецкурс другой. И то не везде. А зря. Появился интернет. Появились деловые схемы, которых лет 10-20 назад и в помине не было. Интернет-торговля, социальные сети, заработок на рекламе и продвижении сайтов, микромонетизация, примечание, суть схемы. программу услугу что-то еще нематериальное продает в сети за мезерные деньги допустим за доллар другой вроде мелочевка каждому по карману покупает а из этой мелочевки складываются миллиарды конец примечания kickstarтер примечание суть в двух словах финансирование всяких интересных а порой и безумных проектов за счет всех желающих смир по нитке Кто сколько даст? Хочешь денег? Регистрируйся и выкладывай описание проекта на сайте. Указывай срок и сколько денег надо. Если люди принесут достаточно денег, запускай проект. Нет? Верни. Пишу «принесут», потому что непонятно правовая природа этих денег. То ли пожертвование, то ли финансирование, то ли что-то еще. Также непонятно, получает ли инвестор, жертвователь долю. иную выгоду в проекте, в плодах проекта. Докторскую можно дописать, и не одну. Конец примечания. И многое другое. Научно говоря, от современных деловых схем рождаются новые услуги, игры, способы производства и прочие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Почитайте сноски, посмотрите тот же «Кикстартер», вспомните фееричный взлет того же гугла и представьте какие деньги вертятся в сети суммы дух захватывает хотим чекпнуть от этого пирога хотим и не только мы с вами западные юристы тоже прекрасно понимают куда идет мир К информационному обществу где информация и товар и валюта и услуга и заработок поэтому на западе Интеллектуалка, как отрасль права, развивается со скоростью взбесившейся ракеты. Западникам проще. Прецедентная система позволяет оперативно решать вопросы права, устанавливать правила на будущее. Нам сложнее. У нас право и закон не поспевают за прогрессом. Потихоньку догоняем. Дело еще и в людях. Прошлое поколение цивилистов с трудом постигает новомодные придумки. Нынешнее – Самые умные и дальновидные пророчат сетевому бизнесу огромное будущее и думают, как этот бизнес защищать. Потому что защита бизнеса – хлеб с красной икрой для юриста. Особенно защита крупного бизнеса. Вот осваивают тему, разрабатывают теории, обобщают практику, пишут статьи, к примеру. Первое. Даниленков – правовой статус регистратора доменных имен. Информационное право. 2014 год. Вторая. Головизнен. Формы и способы защиты прав на доменное имя. Вестник арбитражной практики. 2013 год. Третья. Фролова. Отдельные вопросы защиты прав владельцев доменных имен при столкновении с интересами владельцев товарных знаков. Судья. 2014 год. Поэтому. Если вы молоды и думаете, куда податься, если дружите с компьютерами хотя бы на уровне обычного пользователя, осваивайте интеллектуалку. Чем могу помочь? Вот список известных мне хороших учебников. Первый. Козырев, Леонтьев, авторское право, вводный курс. Написано хоть и по устаревшему законодательству, но это один из самых простых и понятных учебников, со схемами и картинками. Выходные данные не привожу. Книгу без труда найдете в сети. Если попадется более свежее издание, чудесно. Второе. Рузакова. Право интеллектуальной собственности. Московская финансово-промышленная академия. 2004 год. Тоже немного устарел, но относительно простой учебник. Почетное второе место. Третье. Судариков. Право интеллектуальной собственности. Учебник. 2010 год. Более академичный труд, чем первые два. Более сухонаписан. Тем не менее, читать можно. Есть в информационной системе «Консультант Плюс». Без труда достанете через знакомого юриста. Четвертый. Зенин. Интеллектуальная собственность и ноу-хау. Учебно-практическое пособие. Практикум по изучению дисциплины. Учебная программа по дисциплине. 2006 год. Хорошее подспорье к первым трем. Есть в сети. Дополнительно советую того же автора. Право интеллектуальной собственности. Юрайт. -Right, 2015 год. Еще одно неявное достоинство специализации по интеллектуалке — возможность работать из любой точки мира. Пришлось как-то составлять договор подряда между нашей фирмой «Подрядчик» и австралийской заказчик. Суть. Подрядчик пишет по заданию заказчика модули для компьютерной программы заказчика. Сдаёт заказчику, шлёт по электронке, а заказчик, как всегда, принимает и оплачивает. Заказчик в Сиднее, подрядчик в Мордоре, юрист подрядчика в Авалоне. Тем не менее, всё было согласовано, поправлено и сделано, не выходя из дому. Ну, Один раз выйти таки пришлось, к порогу офиса, забрать у курьера подлинник договора, вернувшийся с подписями из Сиднея. Конечно, и по интеллектуалке бывают споры, часто громкие и с иностранным элементом. К примеру, гуглите «спор по Тане Гроттер». Но в основном можно работать и решать всякие заковыристые вопросы, не выходя из дому. А если пойдете по пути вольного стрелка, то и без начальства. Второе. Корпоративка. Сначала наша, потом английская плюс МЧП. Корпоративка, как вы знаете, это корпоративное право. под отрасль гражданского. Изучает, как там внутри юрлица колесики вертятся, отношения участников друг с другом и внешним миром, взаимодействие акционеров, выпуск акций, полномочия ЕИО, примечания, Единоличный исполнительный орган. Конец примечания. И прочие загадочные материи. Вспомните монолог директора «Какой мне нужен юрист?» О корпоративном праве ни слова. Почему? Потому что фирма маленькая. О-о-о. Один директор. Он же единственный участник. Стандарт для малого бизнеса. И счастье для юриста-новичка. Корпоративки? Сколькин нос? Ага, одной головной болью меньше. Рисуй себе раз в год решение о распределении прибыли, реже об одобрении сделок, крупных, заинтересованностью и так далее Примечание. Бывает, если участник и директор не совпадают в одном лице, а вторая сторона буквоятствует, страхуется. Подписи директора мало, несите решение участника. Конец примечания. И наслаждайся спокойствием. Корпоративные войны? Не, не слышал. А если фирма побольше? Скажем, тоже ООО, но с пятью учредителями, которые друг друга терпеть не могут, вечно на ножах, постоянно строят друг другу козни и пакости, или акционерное общество, мирное, дружное, но сотней акционеров, или ООО с долями в десятки других ООО. Холдинг по-русски. Это следующий уровень. Подмастерье-мастер. К обычной работе юриста добавляется нехилый такой пласт, официально именуемый «Сопровождение корпоративных отношений». К каждому типовому вопросу из этого пласта корпоративщики давно придумали название. Не всегда благозвучное и пристойное, но точное. Что-то вы наверняка слышали. Вывод активов, выпуск фантиков, Эмиссия ценных бумаг в АО. Танцы круг блокирующего пакета. Бои за избушку лесника. Спор участников за имущество. Рожаем дочку. Материнская компания открывает дочернюю. Гоняем ОСУ. Проводим общее собрание акционеров-участников. Что-то встречается реже. Варяжский налет. Отбиваем рейдерский захват. лоши миноритариев. навязываем участникам с меньшей долей свое решение. Перевыборы царя, смена Е и О, кто последний, тот и папа, из фирмы с долгами успели соскочить все участники, кроме одного. Не успел и теперь отдувается за чужие грехи. И прочие веселости. Вот чем занимаются серьезные корпоративщики. Но и это не предел. Следующий уровень. Корпоративка с иностранным элементом. Сложнейшие схемы, астрономические суммы, участники, фирмы из нескольких стран. Сами правоотношения в этом озорном гадюшнике, как правило, подчинены праву еще какой-то страны. Допустим, английскому. Пример в студию. Компания Nimigang Trading Limited, Кипр, обратилась в арбитражный суд Чукотского автономного округа с иском к компаниям. Протачелло Коа Лимитед Кипр, Эффлингхэм Холдингс Лимитед Кипр, Уайт Перл Инвестментс Лимитед Кипр, Кенцелья Холдингс Лимитед Кипр, Крейвин Инвестментс Лимитед Кипр, НП Джемини Холдингс Лимитед Кипр. Открытому акционерному обществу нефтяная компания ЮКОС. обществу с ограниченной ответственностью Deutsche Bank о признании недействительной сделки по обмену акций ОАО «Сибнефть» на акции ОАО «НК ЮКОС» от 30.04.2003, совершенной между иностранными компаниями-ответчиками с одной стороны и ОАО «НК ЮКОС» с другой стороны, и о применении последствий недействительности данной сделки путем восстановления на счетах депо иностранных компаний-ответчиков О дочебанк записей, подтверждающих право собственности на обыкновенные именные акции, иск обоснован тем, что в совершении сделки от 30.04.2003 имелась заинтересованность основных акционеров ОАО НК ЮКОС, компании ЮКОС Universal Limited и Hallie Enterprises Limited. совместно владеющих 62% голосующих акций ОАО «НК ЮКОС», поскольку стороной спорной сделки выступали их аффилированные лица иностранные компании-ответчики. Указанные ответчики и основные акционеры ОАО «НК ЮКОС» на основании соглашения, оформленного меморандумом от 08.04.2003 года, образовали группу лиц и получили возможность принимать согласованные решения и определять условия ведения предпринимательской деятельности ОАО сибнефть и ОАО «НК ЮКОС». Так как, вопреки требованиям статьи 83 ФЗ об акционерных обществах, сделка от 30.04.2003 заключена с нарушением порядка одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. что данная сделка подлежит признанию судом недействительной на основании статьи 84 названного закона с применением к ней последствий недействительности сделки, установленных статьей 167 ГК РФ. Решением от 13.07.2005 иск удовлетворен полностью с учетом уточненных истцом требований в части применения последствий недействительности сделки. Рассматривая исковые требования компании Nemegan Trading Limited о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, первая и апелляционные инстанции арбитражного суда правильно исходили из необходимости применения к спорным правоотношениям норм российского права, а не права Англии, которому подчинили сделку ее участники. Так, стороны акта обмена акций от 30.04.2003 при его заключении выбрали по соглашению между собой право Англии, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору, что не противоречит правилу, установленному пунктом 1 статьи 1210 ГК РФ. Вместе с тем, пунктом 5 этой же статьи ГК РФ предусмотрено, что если из совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент выбора подлежащего применения права, следует, что договор реально связан только с одной страной, то выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действия императивных норм страны, с которой договор реально связан. Поскольку судебной инстанции установили, что предметом спорной сделки являлись выпущенные в России акции ОАО «Сибнефть» и ОАО «НК ЮКОС», которые зарегистрированы как юридические лица также в России в соответствии с законодательством Российской Федерации, то вывод суда о реальной связи акта от 30.04.2003 только с Россией и об императивном характере ввиду этого норм российского права в области антимонопольного законодательства и законодательства об акционерных обществах регулирующих вопросы аффилированности и вопросы заключения сделок с заинтересованностью является правильным. Также соответствует закону вывод арбитражного суда о том, что согласно под пункту 7 пункта 2 статьи 1202 ГК РФ внутренние отношения юридического лица с его участниками определяются на основе личного закона юридического лица. То есть закон той страны, где учреждено юридическое лицо. Учитывая, что ОАО «НК ЮКОС» учреждено в Российской Федерации, то его внутренние отношения с акционерами, в том числе с истцом компаний «Немеган Трейдинг Лимитед», регулируются федеральным законом об акционерных обществах. Согласно статье 84 названного закона, акционеры, независимо от количества принадлежащих им акций, праве обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В связи с этим судебной инстанции правомерно отклонили доводы ОАО НК ЮКОС об отсутствии у истца права оспаривать сделку по обмену акций согласно праву Англии и рассматривали спор с применением норм российского права. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25.04.2006 до 18.04.2006. Оценили масштаб? Я пометил в тексте некоторые документы по сделке, чтобы вы лучше поняли и оценили адский труд юристов. Представьте, сколько документов пришлось составить, сколько вопросов проработать, причем по нескольким правовым системам. Право РФ, право Англии, скорее всего, и право Кипра. А чтобы жизнь медом не казалась, еще есть специфика предмета сделки — ценные бумаги. Одиночки такие вопросы не по зубам. Здесь работала команда. Снимают шляпу. Чувствуются руки легендарных юристов, которые придумывали конву сделки, а потом несколько месяцев, лет шлифовали подробности. разработка и сопровождение таких вот сверхсложных схем и есть высший уровень развития юриста корпоративщика по скриптум вначале сказано корпоративка сначала наша потом английская почему так потому что серьезные корпоративные сделки с иностранным элементом та же покупка акций как правило подчинены английскому праву третье договора плюс какой-то иностранный элемент, плюс МЧП. Стандартное ядро. Эдакая заводская прошивка юриста позволяет более-менее сносно работать с обычными хозяйственными договорами. Но вот дальше начинается. Нет, не цирк с конями, а, пожалуй, игра в прятки на минном поле. Продолжим пример с маленькой фирмой «Купи-продай». Наша фирма хочет, как всегда, перепродать товар и заработать. Но, как говорили в советском мультике, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. Фирма нашла заморского поставщика. Дальше все как всегда. Ты же юрист? Вот, садись и пиши договор. Вам повезет, если купец заморский вдруг милостиво согласится на «К договору применимо право РФ». Но и тут не обольщайтесь. Во-первых, Договор все равно придется делать на двух языках. Ладно, с переводом как-нибудь справитесь. Страшнее, во-вторых, перед вами все равно будет стоять чистокол вопросов до доселе неизвестных. Подсказываю. Если спор, то кем будет наша фирма в споре? Истец или ответчик? Есть ли исключительная подсудность госсуда? Сверхимперативные нормы и прочие подводные камни. Попадаем или нет? В какой суд пойдем, если что? Цена суда. И во сколько нам обойдется правосудие? Вдруг выше цены спора? Исполнимость решения. Решение-то получим. А исполним ли? Срок рассмотрения. Насколько застрянем в процессе? Язык судопроизводства. Язык доказательств. Квалификация арбитра. ПТУшник или профессор? Процедуры разбирательства. С вызовом сторон или без. Тайна спора. Будем ли выносить спор из избы. Риски родных осин. Налоги, административка, О 15 25 КОАП и так далее. Здесь вам поможет знание МЧП. Увы, зная, как преподают МЧП в наших вузах. Примечание. Поэтому и надеюсь со временем написать книгу по ВЭД договором. Конец примечания. Вряд ли оно у вас есть. Больше толку будет от самостоятельных студий и анализа судебной практики. Так и становятся профессионалами. Так и переходят на более высокий уровень работы с договорами. Есть и повыше. Тот же договор с купцом заморским, но применяемое право тоже заморское. Английское, швейцарское, немецкое, голландское, китайское, «Ну как, справитесь?» «А хорошо бы. Резко повышает вам цену как специалисту. Хотите выйти на этот уровень?» «Самый простой способ. Правила школьного языка. Придумал я. Простое, как стакан. Какой иностранный язык в школе учил, то право и осваивай». «Все понимаю. Да, многие в школе учили язык, а бы как. Но что-то в голове все равно осело». Вспоминать проще, чем учить чужой язык с нуля. Так что какой-никакой фундамент у вас так и есть. Скажите себе спасибо. И наверстывайте. Наймите репетитора, походите на курсы. Способов много. Сначала вызубрите язык на достаточном уровне. Достаточным считаю уровень, позволяющий вам читать и понимать книги по иностранному праву. Хотя бы со словарем. После чего одновременно с занятиями по языку. Самостоятельно вникайте в чужое право. Отрасль права берите прицепом к своей основной специализации. К примеру, если вы корпоративщик, а в школе учили немецкий, начинайте долбить немецкую корпоративку. Если договорник, а в школе учили английский, вам прямая дорога в английское договорное право. И здесь я вам помогу. Есть хорошая книга «Английское договорное право», просто о сложном. Фамилия автора может показаться знакомой. Четвертое. Международное банковское право. Сюда стоит лезть в одном единственном случае, если вы уже работаете в банке. Не обязательно сидеть на расчетах. Можно заниматься банкротствами, можно взыскивать дебиторку. Но, как показывает моя практика, кто работал юристом в банке, тот и дальше идет по этой стезе и увольняется с тем, чтобы перейти в другой банк на лучшую должность, большие деньги. Вот тогда выстрелит. Вот тогда строчка в резюме «Владею международным банковским правом», далее МБП, даст вам фору перед остальными соискателями. Если внимательно читали постановление кассации по делу Юкоса, могли заметить, Там юристы владели не только корпоративным и договорным правом разных стран, но и прекрасно разбирались в ценных бумагах. Ценные бумаги, в принципе, тоже можно считать частью МБП. Правила по ценным бумагам почти везде одинаковые. Премичание. Если интересно, почему, смотрите специальную литературу. К примеру, книга Отдельные виды обязательств в международном частном праве под редакцией Звекова. 2008 год есть в консультант плюс. Конец. Примечание. Фундамент оборота ЦБ, международные конвенции, действующие на нескольких государств. Примечание. К примеру, конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе, заключена в Женеве 07.06.1930. Или «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов» в редакции 2006 года. Публикация Международной торговой палаты МТП номер 600. Вроде и не обязаловка, как конвенции, но стандарт де-факто. Конец примечания. Поэтому начинайте с родного ГК и прочего нашего законодательства. А там и до международного рукой подать. Дополнительно стоит освоить так называемое «валютное право». начните хотя бы с книги «Хаменушка. Валютное регулирование в РФ. Правила, контроль, ответственность. Учебно-практическое пособие. 2013 год. Есть в «Консультант Плюс». Написано относительно просто и понятно. Или чего-то подобного. Пятое. Морское право. Реже воздушное. Как и с МБП, стоит заниматься, если вы с какого-то боку относитесь к морскому праву. Допустим, работаете помощником юриста в порту. Разумеется, хотите подняться выше. В этом порту или в другом. Лесенка такая же, как и с МБП. Сначала наше морское право, КТМ, КВВТ. Примечание. КТМ. Кодекс торгового мореплавания РФ. КВВТ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. Конец примечания. И так далее. А там и международное. Готовьтесь, вам будет сложнее. По МБП и ценным бумагам написаны целые библиотеки. По морскому праву толковых учебников на порядок меньше. Тем не менее, могу посоветовать Джунусова, Международное морское право, учебное пособие, Астрахань, Астраханский университет, 2012 год. Из более ранних — Гуреев, Зенкин, Иванов. Международное морское право. Мало? Хотите что-то посерьезнее? Учите английский. Английское право очень сильно повлияло на развитие права морского. Поэтому многие фундаментальные труды, а также достойные учебники, написаны именно на языке Байрона и Шекспира. на А. Профессор Иван Бац. Учебник Maritime Law. 2014 год. Б. Modern Maritime Law. Volumes 1 and 2. Volume 1: Jurisdiction and Risks. Volume 2: Managing Risks and Liabilities. After Alika Mandaraka Sheppard. 2014 год. The International Law of the Shipmaster Джон А. С. Картнер Ричард П. Фиске Тара Л. Лэтчер 2009 Г. Maritime Law and Policy in China Авторы К. Э. И. С. В. М. 2002 год Чтобы вы представляли что вас ждет на страницах тех книг, предоставил слово идущему по этому пути. Мой хороший друг получает сейчас удаленно второе высшее по английскому морскому праву. Вот что он говорит. Я уже вторую неделю пытаюсь запомнить 100-500 отличий судна от корабля и лодки в ретроспективном анализе островного права, то есть английского, за последние 300 лет. Причем есть довольно свежие кейсы с многостраничными измышлениями о том, что такое судно, откуда появилось это слово, и что значит словосочетание, используемое в навигации. В этой связи я бы не стал говорить, что слово «судно» не вызывает сомнений. В списке нет важного учебника. Admiralty, Eurisdiction and Practic, Nigel Missum, 2003 год. Джексон, The Enforcement of Maritime Claims, 2000 год. И еще, Эджес, С. и С. Хилл, of Admiralty Law, 2001 год. Воздушное право. В сравнении с морским, появившимся на свет одновременно с человечеством, еще о в веленках. отрасли нет и ста лет младенчик, Как и с морским правом, нянчиться с этим дитятей стоит, только если вы уже работаете в юроделе авиакомпании или где-то еще у воздухоплавателей. С учебниками неплохо, а совсем плохо. В сети и продажи есть разве что Бордунов, Международное воздушное право, учебное пособие, 2007 год. Если искать в другом месте, есть Травников, Международное аэронавигационное право, учебное пособие, 2013 год. А также Елисеев, Свиркин, воздушное право, учебник, СПС «Консультант Плюс», 2012 год. Оба труда, подозреваю, написаны с подачи и эксклюзивно для «Консультант Плюс». Вы и поняли, где брать. Шестое. Транспортное право. Тоже потихоньку выросло в отдельную отрасль. ля юрфаке в лучшем случае доходят до сороковой и сорок первой главы второй части ГК перевозка и транспортная экспедиция Иногда еще и до федерального закона от 30.06 2003 номер 87 ФЗ о транспортно-экспедиционной деятельности Поэтому вчерашний студент, попав на работу в транспортную компанию, поначалу сильно удивляется. Оказывается, В природе существует Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Федеральный закон от 08.11.2007, номер 259 ФЗ. Устав железнодорожного транспорта РФ. Федеральный закон от 10.01.2003, номер 18 ФЗ. Общее правило перевозок грузов автомобильным транспортом Утверждено Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Утверждены постановлением правительства РФ от 14 февраля 2009 года номер 112. И много чего еще. Но юрфаки, естественно, транспортников не готовят. Поэтому юрист, без опыта работы в транспортной компании, чувствует себя как марсианин на Земле день первый. Но если разобраться со всем этим добром, перед вами откроются новые горизонты – перевозки с иностранным элементом. Прежде всего, освойте «Инкотермс». Далее. Ох, много чего. Начните хотя бы с «Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа». Заключена в городе Бешкеке 09.10.1997 и Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, сокращенно КДПГ, заключена в городе Женеве 19.05.1956, вступила в силу для СССР 01.12.1983. Чтобы проще было, советую прочесть книгу Холопова. Международное частное транспортное право. Анализ норм международного и российского транспортного права. Учебное пособие. 2010 год. Есть «Консультант Плюс». Написано довольно просто и понятно. Почему считаю путь юриста-транспортника перспективным направлением, думаю, понятно. Неважно, что продает или покупает страна, ресурсы или товар. В любом случае, товар, ресурсы... нужно куда-то везти. Когда в соседний город, а когда и за Тримори. Соответственно, испокон веков были и специализированные фирмы по перевозкам, и юристы в этих фирмах. Также, думаю, понятно, юрист, разбирающийся в перевозках с иностранным элементом, будет востребован и зарабатывать больше, чем коллега по внутреннему праву РФ. Седьмое. Стройка. У строительства, как отрасли права и заработка, есть четыре примечательных черты. Первое. Не так быстро. Угадайте, откуда этот текст? И сколько этому тексту лет? Статья 228. Если строитель построит человеку дом и завершит ему его, то тот должен дать ему в подарок два сикля серебра за каждый сар площади дома. Статья 229. Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу непрочно, так что построенный им дом обвалится и причинит смерть хозяину дома, то этого строителя должно убить. Узнали? закон Законы царя Хамурапи. Первый свод законов в истории человечества. И там уже есть нормы о строительстве. Можно смело сказать, строительство – древнейшая отрасль права. пику интеллектуалки или воздушному праву. Это первая черта. Примечание. Кто хорошо учил теорию, наверное, задумался, а с каких пор строительство стало отдельной отраслью права. Поясню. Под строительством, как отраслью права, я понимаю не отдельную отрасль, а ту часть норм гражданского права, которая относится к строительству. Ничего удивительного. Если вдуматься... есть медицинское право, страховое, пенсионное и прочее, тоже части гражданского. Тем не менее, существуют как отдельные отрасли. Тогда почему бы не быть и праву строительному? В строительное право входит не только нормы гражданского, думаю, нормы коап, административное право, о штрафах и прочих карах за нарушения в области строительства. Тоже можно считать частью условного строительного права. Конец, примечания. Вторая черта. Строительство — вечный бизнес. Договор подряда знали все правовые системы, даже самые архаичные. Испокон веков люди жили в домах. А дома что? Правильно, кто-то строит. Что будет завтра? Через пару веков. Принципиально ничего. Люди все так же будут жить в домах. Дома все так же будут возводить строители. Быть может, роботизированные строители где-то на кольцах Сатурна или в океанах Венеры, но принципиально все по-прежнему. Строители строят дома. Эта отрасль будет всегда, завтра не исчезнет. Для нашего брата-юриста сие значит а «освой строительство, всегда заработаешь на кусок хлеба, себе и детям». Вот тут-то и начинается дурдом-ромашка «Диалог из жизни». градостроительный кодекс говорит нам, говорит начура «А что, есть и такой кодекс?» — удивленно спрашивает выпускница ВУЗа. начура медленно сползает под стол. На Юрфаке в лучшем случае проходит договор строительного подряда, и то по верхам, как под вид обычного подряда. Многие выпускники думают, будто с такими вот эпохальными знаниями можно идти работать в строительство. Ну-ну. О, сколько нам открытий чудных готовят. Первое же собеседование. Вопрос. Что такое исполнительная документация? отправляется соискателя в нокдаун. Следующий вопрос. Как получить разрешение на строительство? Какие документы готовить? Куда нести? Соискатель в прострации. Скажите, вам доводилось разрабатывать схему ухода от ответственности? Вот, допустим, завтра мы построим девятиэтажку, года через три дом пойдет трещинами а там глядишь и вовсе рухнет как нам организовать строительство сейчас чтобы не быть крайними потом добивающий удар вынос тела глобальное строительство бывает двух видов коммерческая недвижимость и жилье для физиков коммерческая недвижимость преимущественно отношение юрлиц с юрлицами без физиков уже легче Выпадает Федеральный закон от 30.12.2004, номер 214 Федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ. И закон РФ от 07.02.1992, номер 2300, дефис 1, о защите прав потребителей. Но много чего остается. Перед молодым юристом разверзается ад вопросов. От выдела земельного участка под строительство и получения разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию до общения с коммунальщиками, получение техусловий и так далее. Что предполагает, как минимум, знание земельного и градостроительного законодательства. И хотя бы примерное понимание, как складываются отношения в связке Инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик, субподрядчики. Примечание. Смотрите, к примеру. Защита прав инвесторов в капитальном строительстве под редакцией Баранова. 2012 год. Есть в «Консультант Плюс». Конец примечания. Хорошо бы еще и энергетическое право подтянуть. Нормы водоснабжения, водоотведения, тепло, порядок предоставления электроэнергии, точки подключения и так далее. Вот почему я и зову отношения в строительстве отдельной отраслью, строительным правом. Потому что чем дальше, тем больше становится норм, актов, ГОСТов, СНИПов, регламентов и прочей обязаловки. Всерьез тянет на отдельную отрасль права. Увы, опять это мы не проходили, это нам не задавали. Что делать? То же, что и всегда. Учить самому. совмещать библиотечные посиделки с практикой. К примеру, работать помощником юриста в строительной компании, учить право и одновременно входить в дивный мир застройщиков, подрядчиков, инвесторов. Когда дойдете до уровня «могу в одиночку сопровождать строительство», переходите на следующий. Следующий, как вы правильно догадываетесь, стройка с МЧП. То же самое, что и обычная стройка. но с иностранным элементом. Откуда взялся? Инвестор или инвесторы? У богатой западной, восточной компании есть деньги. Компания хочет эти деньги приумножить. Покупает землю в РФ, строит коммерческую недвижимость, как правило, торговый центр, гостиницу, ресторан, что-то такое, что постоянно приносит доход. «Строит» означает «наши деньги и проект», ваши Рабочие и юристы. Разумеется, право собственности, говоря языком ГК, на результат работ возникает у заморского инвестора или у компании, с виду вроде бы полностью отечественной, но с потрохами, принадлежащей инвестору из далеких краев. Юристу такой проект мил. Зарубежные инвесторы привыкли к расценкам своих юристов и не скупятся на ваш гонорар. Помимо денег, вы получите ценный опыт, и возможность общаться, читай, обрастать связями с иностранными юристами. Тоже дорогого стоит. Третья черта. Строительство как вид бизнеса довольно устойчиво ко всяким кризисам, шмизисам, обвалам экономикам и прочим тряскам. Особенно живучее строительство с иностранным элементом. Еще бы, деньги идут из-за рубежа, нет привязки к рублю. Четвертое. В строительстве долгие и сложные споры. Скажем, по оказанию услуг или поставки, дело можно рассмотреть за 2-3 заседания. Да и что там рассматривать? Документов по делу обычно кот наплакал. Договор и пяток накладных. Еще могут быть спецификации, переписка, что-то еще. Но в целом не так уж и много. По времени от сдачи иска до решения пройдет пара месяцев. Ну, может, 3-4. если ответчик яростно отбрыкивается и подтягивает в каждое заседание новые доказательства В строительстве любой спор — это заседание 7, если не больше. Почти всегда есть встречный иск. Почти всегда по делу пройдет пара-тройка экспертиз, документов, мама дорогая, внушительные тома проектной документации, чертежи, сметы, акты, графики — протоколы пусконаладочных испытаний и прочее, прочее, прочее. По времени все эти пляски растягиваются на год-полтора. Соответственно, и гонорары у юристов по строительным спорам выше, чем у коллег с другой специализацией. Делайте выводы. С другой стороны, можно работать по другой стезе и взять количеством. Скажем, провести пять простеньких процессов по взысканию той же дебиторки и заработать столько же, или больше, чем на одном строительном деле. Чем могу помочь? Сам учился по нормативке и судебной практике. Мне сложно посоветовать вам какой-то толковый русский учебник. А вот по строительству с иностранным элементом советую прочесть. А. International Construction Contracts Law. Автор Лукас Кли. 2015 год. Law and Management, авторы – Джон Нордок и Уилл Хьюз, 2008 год. В. Construction Insurance and UK Construction Contracts, авторский коллектив, 2014 год. Г. Как видят строительство в Штатах, Construction Contracting, a Practical Guide to Company Management, авторы. ричард эйч клоуд глен эй сирс с киоке сирс роберт оу сена джеред л раус две год восье международный арбитражный процесс высший этап карьеры юриста судебника мало кто брал эту высоту требования и барьеры подстать эвересту Тут тебе и свободное владение чужим языком, не обязательно английским. Судиться можно и в Голландии, и в Швеции, и в Гааге. Тут тебе и знание процесса именно в том суде, куда попало ваше дело. Тут тебе и знание права, по коему суд будет рассматривать дело. Вряд ли русское. Да, стороны могут договориться как угодно. На своем семинаре по ВЭД-сделкам я часто вспоминаю старую шутку Подводная лодка в степях Украины погибла бесславно в воздушном бою. Где-то лопата, после которой смеяться. Применительно к ВЭДу и МЧП сие значит тот же ЛКА примечание. ЛКА – лондонский коммерческий арбитраж. Оригинальное сокращение – L-C-I-A. Arbitration. Конец примечание Вполне может рассмотреть дело между сторонами из Китая и Германии где-нибудь во Франции по праву РФ. Запросто. Если стороны так договорились и четко все прописали в арбитражной оговорке, соглашении. На практике люди редко выбирают право РФ. Обычно международный договор подчинен праву Англии, Швейцарии, Германии, Голландии. реже шведское право и унидруа. Как правило, если юрист в совершенстве владеет английским, иным языковым судопроизводства, то вряд ли знаком с правом, по которому будет разрешен спор, и наоборот. Впрочем, не смертельно. Юристу-судебнику главное знать язык суда, рассматривающего дела, и язык доказательств. А по вопросам права можно подтянуть и другого специалиста. или пойти в процесс с заключением другого юриста. Примечание. Подчеркиваю, это у нас, во внутренних тяжбах между фирмами из РФ, экспертиза по вопросам права недопустима, за редкими исключениями. В международном коммерческом арбитраже перепереть в суд в обосновании своей позиции заключений другого специалиста именно по вопросам права вполне нормально. Также нормально получить ответный удар. Заключение другого специалиста, противоположное вашему. Конец примечания. Очень редкая и тяжелая специализация. Но поверьте, оно того стоит. Платят там очень хорошо. Плюс возможность ездить по всему миру, воевать в суде с матерущими профессионалами из разных стран, то есть учиться у более чем достойных противников, чтобы не быть голословным. дело 5. 125 дробь 2011 «Газпром против Литвы». Решение от 31.07.2012 год. Рассматривал арбитраж при ТПП Стокгольма. Примечание. ТПП – Торгово-промышленная палата. Конец примечания. Знаете, во сколько «Газпрому» обошелся суд? Читаем решение. Пункт 280. Расходы истца составили Цена арбитража – 190 600 евро. Расходы на юристов – 818 878 евро 6 центов. Расходы на экспертов и консультантов со стороны – 227 860 евро 48 центов. НДС 18 – 18 процентов. 222 720 евро 93 цента. Всего 1 460 059 евро 48 центов. Чистые расходы на юристов 818 878 евро 6 центов. Именно столько взяла за процесс юрфирма Salans LLP, представлявшая «Газпром». Ничего так. Бывало и побольше. Наверное, рекорд по-представительским держит дело Highly Enterprises Limited, Кипр, против Российской Федерации. 2014 год. Суд удовлетворил требования о взыскании представительских в части и взыскал 47 946 190 долларов. Две мысли напоследок. Вот я все время говорю МЧП, языки, ВЭД, изредка упоминаю Китай, Как вы думаете, почему? Анализируем. В мою университетскую молодость дядя пугал. Россия станет сырьевым придатком Запада. Во времена Оны один писатель, хоть и коротко, но удивительно верно подметил главное. Насмерть бьются две силы. Та, что качает сырье, и та, что производит товары. А все остальное – оттенки, нюансы, умышленная дезинформация, глупость и амбиции. Примечание. Александр Бушков – бешеная. Конец примечания. Тогдашний президент говорил, «Стратегическая задача России – войти в мировое хозяйство не в качестве сырьевого придатка, а гармонично развитой передовой страной с высоким технологическим уровнем, соответствующим вызовам XXI века». примечание Послание президента РФ к Федеральному собранию от 30.03.2021 1999 Россия на рубеже эпох: о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации. Раздел 3.2. Конец примечания. Прошло 15 лет. Что пишут сейчас? Причем не дяди автора и писатели, а учёные мужи. Первое. Отсутствие развитой инфраструктуры, традиции ведения бизнеса, независимого суда, возможности расширять рынки сбыта сырьевая модель экономики, данные факторы предопределяют уязвимость малого бизнеса в отношениях с крупным. Рузанов, инновационная экономика и конституционно-правовые ориентиры рыночной конкуренции в Российской Федерации. Законодательство и экономика, 2013 год. Второе. В то же время, дырхлеющая экономика России, слабость транспортного сообщения между КНР и РФ, Коррумпированность и продажность российских чиновников, с одной стороны, создают идеальные условия для экономической экспансии КНР в нашу страну, а с другой – не дают возможности надлежащего и своевременного обеспечения сырьевыми ресурсами экономики Китая мирным путем. Поэтому положение России в роли своеобразного сырьевого придатка вскоре уже не будет устраивать КНР. Гончаров. «Экономическая безопасность российского государства как перспективный приоритетный национальный проект». Российский следователь, 2010 год. Третье. Вместо перехода к рынку в России создана модель ресурсно-сырьевой экономики. Она характеризуется следующими чертами. Интеграция в мировую капиталистическую систему в качестве зависимого, прежде всего в финансовом плане, от ее ядра элемента – сырьевая специализация. Рост эксплуатации населения как местными господствующими группами, которые начинают жить непоместным, западно-буржуазным стандартам потребления, так и иностранным капиталом прежде всего через механизмы мирового рынка. Резкое ухудшение положения основной массы населения в результате двойной эксплуатации и социальная поляризация усугубление неравенства. Отказ государства от главного правила русской власти – учет и контроль. то есть от ограничения государством аппетитов верхов в таком социуме, который создает небольшой по объему совокупный общественный, а следовательно, и прибавочный продукт. Участие государства в эксплуатации населения совместно с господствующими группами и иностранным капиталом как следствие олигархизация власти. Рост противоречия между сырьевой специализацией в мировой экономике и великодержавным статусом в мировой политике. Дойников. Российская система хозяйствования, проблемы правового регулирования. Административное и муниципальное право. 2013 год. Увы. Сколько в свое время тарахтели о переходе к рыночной экономике, о чем кончилось? Перешли к сырьевой. Стали придатком Победила сила, качающая сырье. Пусть так. Что дальше? В сырьевой экономике большие деньги вертятся в двух направлениях. первое Продажа сырья на экспорт, очевидно. Вторая – покупка станков, оборудования, за рубежом, чтобы все-таки что-то еще здесь производить. В обоих случаях юристу, чтобы вести такие проекты, кровь из носу нужно знание ВЭД, МЧП, иностранного права и языка. Хотите больших денег? Учите. Нет? Колхоз – дело добровольное. Довольствуйтесь правом РФ. Международники вам спасибо скажут. Меньше конкурентов — больше денег. Вторая мысль. Я слышу голос полузабытой песни. Была в ходу в начале 50-х. Потом сверху высочайшие воспретили петь, когда Хрущев разругался с Мау. Мне кажется, эта песня — пророчество. Пою целиком. Русский с китайцем братья навек крепнет единство народов и раз плечи расправил простой человек, С песни шагает простой человек, Сталин и Мао слушают нас. Припев. Москва, Пекин, Москва, Пекин, Идут, идут вперед народы, За светлый труд, за прочный мир, Под знаменем свободы. Слышен на Волге голос янцы Видит китайцы сияние Кремля, Мы не боимся военной грозы, Воля народов сильнее грозы, Нашу победу славит земля. Припев. В мире прочнее не было УЗ. В наших колоннах ликующий май. Это шагает Советский Союз. Это могучий Советский Союз. Рядом шагает Новый Китай. В 90-х ходил анекдот. Что учат в современной России? Оптимисты — английский. Реалисты — китайский. Пессимисты — устройство автомата Калашникова. Скачок произошел 9 мая 2015 года. Вспоминайте парад в честь Дня Победы. И сразу после. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заключил с Китаем идеальный геополитический союз, подписав накануне около 40 соглашений. Опрошенные RT-эксперты подчеркивают важное значение этого события для обеих стран. Примечание. Статья «Россия и Китай заключили идеальный геополитический союз». Конец примечания. Председатель правительства КНР, обращаясь к президенту РФ, сказал коротко и ясно. Россия – это самая большая по территории страна в мире, а Китай – это самая населенная страна в мире. Благодаря только этому у нас с вами имеется огромная, по сути, неиссякаемая взаимодополняемость наших экономик. Примечание. Статья «Россия и Китай заключили идеальный геополитический союз». Конец примечания. История развивается по спирали. При Хрущеве слияние сорвалось. Сейчас новый виток. Дружим. Подписываем соглашение. Рядом шагает новый Китай. Ага. Уже не рядом, а внутри. Наши политики любят говорить о дружбе с Китаем. О чем молчат? Есть хорошая китайская поговорка. Сначала дружба. Потом победа. Чем кончится дружба двух наших держав? Как знать? Ассимиляция, уния, единое государство, просачивание мелкими группами по 2 миллиона человек, массовая скупка всего и вся, земли, недвижимости, немногих оставшихся заводов. Пора учить китайский? Быть может, Бог его знает, что будет дальше. Но уже сейчас, как грибы после дождя, подлезли новые договора, соглашения, программы, проекты и так далее. Не только межгосударствами, но и частников. Уже сейчас импорт товаров из Китая льется огромным потоком. А от нас – экспорт сырья. Широчайшее поле деятельности для юриста. Специалистов по праву Китая – единицы. Жалкая горстка. Гонорар можно ставить любой. Не знаю, сольёмся или нет, но китайский язык и китайское право точно обеспечат вам хлеб насущный. Послесловие. Всё-таки да отвечу на вопрос Овсяникова и многих, кто спрашивал то же самое другими словами. Сложно, когда требования у работодателей одни, а у вас душа лежит к чему-то другому. Ещё сложнее, если ядро учить не хочется. Допустим, вам нравится история политических и правовых учений. Вы написали по этой дисциплине четыре курсовых и диплом. В совокупности, ваши труды тянут на диссертацию, причем на докторскую. Вам нравится именно наука. Но работодатели, вот же приземленные существа, не хотят за эту науку платить. Как быть? Единственный выход – научиться зарабатывать на дисциплине, отрасли, в которой лежит душа. Статьи писать, преподавать, ездить с лекциями по городам и весим Не идет? Мало платит? Тогда подумайте, что из перечисленных специализаций наиболее близко к вашим вкусам. Туда и развивайтесь.